ближе к центру Москвы трава пошла гуще. Находиться в тени было физически неприятно, Савелий прибавил ход. Стебель рос на каждом свободном пятачке земли. Чёрно-зелёная чешуйчатая гадина 25 м в поперечнике и около 300 м высотой. Стебли росли густо, торжествующе покачивались на ветру, отобрали всё солнце. Заставили людей ощутить себе муравьями. Савелий решил переключить мозги на что-нибудь более приятное и спросил: "Как поживает твоя Маша?" "Кошмар. Тут же отозвалась Варвара, вчера просидевшая весь вечер в гостях у приятельницы. Домой пришла после полуночи, пропахшая мартини и фруктовым кальянным дымом. Сейчас Савелий с удовольствием понял, что она считает себя виноватой. Эта авантюристка взяла пятизначный аванс за книгу Как выйти замуж за сибирского китайца. Что же тут кошмарного? Варвара засмеялась. А то, что она понятия не имеет, как выйти замуж за сибирского китайца. Позвонила одной случайной знакомой, которая замужем за миллионером, директором действительно китайского колхоза, апельсиновым плантатором из Магадана. Попросила совета. А та говорит: "Дура, Кто ж такие вещи рассказывает? И вообще я сказала, не звони сюда больше, потому что я теперь не Наташка Гаврилова, а Цин Шу, что в переводе означает Тихая березка или что-то в этом роде. Ну и пусть вернет аванс, сказал Савельй. Ха, он уже потрачен, а книга анонсирована. Тогда пусть эта великая сочинительница прочтет пару путеводителей. биографию Мао Цзэдуна и брошюру Конфуций для чайников. Перескажет своим языком остальное до сочинит. Варвара помолчала немного и возразила: всё равно нужен какой-то минимум конкретики, хотя бы два-три реальных совета. Зачем? удивился Савелий. Чтобы выйти замуж за китайца, надо выучить китайский язык. Это минимум 4 года упорного труда. А дуры, желающие выйти замуж за сибирского китайца, не способны к упорному труду, потому что хотят выйти замуж за китайца именно чтобы не трудиться. Замкнутый круг. Твоя Маша ничем не рискует. Покупатели её книги изначально не способны воспользоваться её советами. О, сказала Варвара. Ты гений! Я немедленно звоню. Вотчти я потребую долю с Ганорара. Не выйдет. Наша билетистка за копейку удавится. Тогда, сухо ответил Савелий. Пусть и думает сама. Петезначный аванс и брать умеет, значит, пора научиться и мозгами шевелить. Я гляжу, в последнее время писательниц многовато стало. В собаку кинешь в писательницу попадёшь. Варвара посмотрела на него и спросила: "О чего это ты так расшумелся?" "Того" грустно ответил Савелий. Чтобы написать роман Гари Годунов, если ты такого помнишь, специально переехал с шестидесятого этажа на пятый, в сырость и плесень, в самый дикий район, в болото, конченым травоедам и бесследно пропал. Чтобы бесследно пропасть среди конченых травоедов, возразила Варвара. Много ума не надо. Савелий усмехнулся. Спорить не хотелось. Он не любил спорить, тем более с подругой. Один жестокий хитрец сказал, что в споре рождается истина. Сколько миллионов часов провели бесполезно сотрясая воздух те, кто ему поверил. Он повернул с проспекта. Впереди, меж слегка изогнутых зелёных столбов, появилось Конечная цель поездки место работы Савелия и Варвары. Колоссальные пирамиды ультрасовременного административно-жилого комплекса Чкалов. Савелий вздохнул и включил радио. Премьер-министр отметил, что индекс экономического благополучия поднялся на 4 процентных пункта и особо подчеркнул, что нет оснований ожидать в ближайшее время замедления темпов роста благосостояния граждан. Контроль над финансовыми поступлениями из Восточно-Сибирской свободной экономической зоны будет усилен. Идеология абсолютного процветания предусматривает непрерывную индексацию рентных платежей с учётом инфляции и цен на основные продукты потребления. Китайцы будут работать и платить, а мы будем тратить и наслаждаться, так премьер закончил свою речь. Выступление неоднократно прерывалось овациями. К другим новостям. Сегодня утром возле здания Министерства экономики состоялась мирная демонстрация сторонников освоения периферийных территорий. Собравшиеся, около 20 человек, потребовали выделения средств и организации исследовательских экспедиций в Тверскую и Ивановскую области. Лидер собравшихся Известный популист Иванев Ропов заявил, что ситуация, при которой всё население России, страны с самой большой в мире территорией, сосредоточено в одной только Москве, является абсурдной. Митинг сторонников господина Европова продолжался около часа и закончился стихийным банкетом. А культуре В проекте Соседи продолжается беспрецедентный рост рейтинга популярности семьи Валяевых. Напомним, что Анастасия Валяева заявила сразу пятерым искателям её руки о своём согласии на замужество, причём двое из пятерых отец и сын Гришко. В связи с этим рейтинг трансляций из апартаментов семьи Гришко также резко вырос. Как известно, Лидером топ-листа по-прежнему остается семья Блоховатовых, где вчера состоялся крупный скандал по поводу раздела сумм, поступающих от спонсоров проекта. За трансляцией событий наблюдала аудитория в двадцать пять и семь десятых миллиона человек. Криминальная сводка. В юго-восточном округе Москвы вчера ночью группа злоумышленников пыталась произвести незаконную вырубку сразу четырех дикорастущих стеблей. органами правопорядка задержано более 100 участников акции. Изъято и уничтожено 70 тонн субстанции, известной как мякоть стебля. Савилий поймал себя на том, что иронически кривит губы. Чепуха не новость. В наши времена процветают все, кроме журналистов. О чём писать? Об очередной скопать этого болвана Европова? Если его так беспокоит периферия и Ивановская область или как там ее, пусть сам едет в дикие дебри, лично исследует безлюдные пространства и заброшенные города, где некому жить и где уже полвека хозяйничают медведи и волки. Впрочем, гражданский гнев профессионального журналиста Герца быстро угас. Не было желания гневаться в такой приятный день. Иногда, подумал Савельй. Моя работа вступает в противоречие с содержанием моей жизни. Я очень люблю свою работу и терпеть не могу новости. Автостоянкой на 22-м этаже дома Чкалов пользовались только те, кто в этом доме работал. Сейчас паркинг был почти пуст. Никто в Москве не работал до полудня, только китайцы, но у них имелись свои отдельные автостоянки. У них имелись свои отдельные лифты, рестораны. Только самые богатые выходцы из Восточно-сибирской свободной экономической зоны могли себе позволить жить в Москве, и эти миллиардеры жили не просто отдельно, но выше всех, на сотых этажах, в пентхаусах с полями для гольфа и вертолётными площадками. Почти все высотные дома в Гиперполисе строились китайскими компаниями. из китайского железобетона и на китайские деньги. Даже самым огалтеллым местным патриотам приходилось смириться с тем, что малочисленная китайская диаспора забирает себе лучшие места. Савелий не считал себя огалтеллым патриотом, он не любил завидовать и злобствовать. Ему было всё равно, где и как живут богатые китайцы. Он закрыл машину подмигнул милицейскому объективу, взял Варвару за руку и пошёл к рифтам. По мере подъёма из полутёмного ущелья, где царствовали въевшиеся во все горизонтальные и вертикальные поверхности нездоровые запахи стоячей воды и горелой электроизоляции, по мере продвижения наверх, к солнцу и свету, Савелий стал переживать сначала бодрость потом лёгкую, на пределе чувствительности эйфорию, а затем и почти восторг. Хорошо было возноситься к небесам, туда, где лазурь и облака в безшумном скоростном механизме. Хорошо было наблюдать подмигивание кнопок, подсвеченных нежно-сиреневым. Хорошо было впитывать льющуюся с потолка тихую музычку, немного сладковатую, но в общем изящно придуманную и жизнеутверждающую. И совсем здорово было вдыхать запах стоящей рядом в полуоборота здоровой молодой женщины, при том, что женщина считалась его савелья невестой, любила его прямой и весёлой любовью. Если бы сейчас он, предположим, с наигранным серьёзным выражением лица ухватил её за попку или даже что-то такого, чёрт побери, запустил ладонь в её штаны, оттянув ремешок из кожи питона, и поигрался пальцами в самых интересных местах, то женщина похрила бы его покачиванием стана, смеживанием век и благодарной улыбкой. На шестидесятом этаже тихо произнёс он: "Есть новый экспресс-отель, алько с голосовым управлением. Давай забежим на полчасика". "Нам не хватит полчасика", возразила Варвара, и Савелий понял, что она размышляет о том же. Вдвоём думать одну и ту же мысль это замечательно, восхитился про себя корреспондент журнала самой самой. "Мне хватит", заверил он, улыбнулся. А мне нет. Можем опоздать. Старик будет ругаться. На то он и старик, Варвара вздохнула. Лучше потерпеть. Предлагаю просто зайти куда-нибудь и выпить на 77-ом на Уступе. Они зашли в кафе, обожаемое снобами из окрестных офисов, в основном адвокатских бюро и резиденций крупных продюсеров. Тут обслуживали живые официанты, И открывался неплохой вид на город. Стебли у самой земли мощные, покрытые наполовину омертвевшей чешуей, здесь на высоте двухсот пятидесяти метров гнулись под ветром и собственным весом, мерно покачивались, и Савелий, задрав голову, увидел их глянцево отсвечивающие ярко-зеленые верхушки. На 60-х уровнях уже можно было жить. Тут сквозь зелёный чистокол пробивались горячие солнечные лучи. У самой ограды, над пропастью, полуразvalясь, бездельничали завсегдатаи, отхлёбывая воду Байкал Double Premium и наблюдая из-под рук за появлением и исчезновением в небе голографических реклам. обещающих по сходной цене все мыслимые и немыслимые наслаждения, начиная от подключения к проекту Соседи и заканчивая специальным предложением: два китайских Бентли по цене одного. Только в этом месяце и только для членов партии абсолютного процветания. Савелий подвинул спутнице кресло, сел сам, попросил свежевыжатого сока. дыня с апельсином плюс особый тоник по специальному рецепту бармена. Ингредиенты держатся в секрете. Вытянул ноги, чтобы всем, а главное ему самому, были видны его новые удобно облегающие ступни туфли. Зажмурился от удовольствия. Небо, ветер, полдень, двадцать второй век и позвал Варвара. Что? Я тебя люблю.